Глава вторая. Итак, вечер сменяется ночью, а у меня в планах безумное решение отыскать неизвестную девчонку. А еще надо выполнить сегодняшний заказ. Если раньше он казался мне не слишком приятным, то теперь в свете будущих событий рассматривала предстоящее событие просто легким развлечением. Телефон зазвонил именно тогда, когда я приехала на место. В густых сумерках едва нашла нужный дом. Мобильник продолжал надрываться. Ну, тут такое дело, что лучше взять трубку. Кевин отличался упрямством, которое сделало бы честь любому ослу, но не человеку. В людях я все же ценю умение договариваться. Что? Иногда быть грубиянкой очень хорошо. Хестер. Голос Кевина заставил до скрипа сжать зубы. Так что стало больно. Пять лет. Пять лет я верила, что люблю его, а он любит меня. Забралась так высоко, что раны зализывала больше месяца. Вот и сейчас. Внутри точно провернули тупым ножом в только что затянувшейся ране. Он предатель и засранец, но я с ним делила постели время. Я в курсе, как меня зовут. Дальше. Мы не чужие люди, в конце концов. Это все? Я заканчиваю разговор. Хестер, верни мне гитару. Чего? Я аж заикаться немного начала. Какую нахрен гитару? Гитара Ямаха. Я дарил тебе в прошлом году. И? Я заинтересовалась. Как-то не хотелось верить, что настолько сильно ошибалась в Кевине. Ведь любила его засранца. Ведь было за что любить. И вопреки чему? Хочу подарить ее Люси. Все. Мой дар речи испарился. Я вот просто сидела и понимала, что не могу отцепить руки от руля. Бред. Ну вот бред же. И этот человек клялся мне в любви? Этот человек всегда готов был сорваться и уехать в Майами, погреться на солнце? или умчаться в Ванкувер и провести там выходные, если деньги позволяли. Официально я работаю фрилансером, тестирую сайты, программы и так далее. Но то официально. Основной доход – это тот, который я делаю на заказах, подобных тому, что собиралась сделать сегодня. О них Кевин не знал, конечно. «Ты хочешь гитару, которую подарил мне на день рождения», «Забрать и подарить новой подружке?» «Ты все равно на ней так и не стала играть. Это же был каприз, Хэс, а у Люси талант». «Мать вашу! Как я вообще ухитрялась столько времени топтаться по дерьму и думать, что это зефир? Где моя проницательность? Где мои мозги были? Тонули в розовом желе под названием «любовь»?» «Кевин, ты мразь!» — сообщила спокойно. Я поменяла замки в квартире. Это раз. Второе, я лучше продам эту хренову гитару, но не позволю тебе ее забрать. Считай это компенсацией за потраченные годы. Свали из эфира, у меня дела. После чего выключила мобильник. Все равно только мешать будет. Хорошо, хоть руки не дрожали, как в первое время после расставания. Я внимательно посмотрела на вытянутые вперед пальцы. Нет. Все в порядке. После того, как разберусь с сегодняшним делом, проверю в плане Кевина кое-что. Мне не нравится то, как он резко изменился. Я так себе психолог, но тут и так понятно, что все непонятно. Ну все, пора за работу. Ничего так не отвлекает от мысли о гребанных отношениях, как работа. Душная темнота окутала меня, стоило вылезти из машины. В такое время у многих уже погашены огни, разве что светятся фонари перед входом в дом. Но в нужном мне доме не спали. На мой стук открыли почти сразу. «Привет!» — я опустила взгляд на мальчика лет десяти. «Ты Феликс?» «Да. А ты Хестер?» «Приятно познакомиться». «Мисс Грин?» — из гостиной показалась женщина. «Хестер!» — улыбнулась я. «Элизабет Уилсон?» У нее огромные глаза и короткая стрижка, а сама Элизабет миниатюрная, худенькая. Сын весь в нее, такой маленький эльф с глазищами и светлыми волосами. Я стояла на пороге и прислушивалась. По ауре дома можно многое сказать о семье. Есть дома, из которых не хочется уходить. В них тепло, светло. Точно кто-то невидимый ласково обнимает за плечи. А есть такие, где даже в жаркий день стыло и темно. Так вот здесь я пока не могла понять, что ощущаю. Вроде любовь и семейное счастье, но при этом отчетливо ощущается привкус страха. Он напоминает медный вкус крови. «Ваш муж», — посмотрела на Элизабет, — «он спит?» «Как вы и просили» пролепетала она. «Врач прописал ему снотворное и обезболивающее, так что спит. Скажите, а можно войти?» попросила я мягко. В доме царил идеальный порядок. Знаете, такой, когда салфетку-то неловко положить. Все блестит, мебель стоит идеально, нигде не пылинки. И ни следа животных. «Кошка, собака?» спросила отрывисто. «От них грязь. Мигом отреагировала Элизабет. Шерсть, запах, а у Феликса может быть аллергия. «Плохо», — ответила я. «Животные обычно защищают дома от подобных... км... ситуаций. Это вам на будущее. Покажите мне мужа». Поймала взгляд Феликса и подмигнула. Проговорила. «А потом я спрошу у тебя кое-что, хорошо?» «При мне», — тут же встрепенулась Элизабет. «Конечно». Муж и глава семейства лежал в спальне и храпел. Я услышала, как за моей спиной едва слышно всхлипнула Элизабет и прошептала. «Никогда он не храпел. А после этого? Я схожу с ума? Ведь так не бывает?» «Все бывает», — отозвалась я. Осматривать посторонних мужиков предпочитаю в одноразовых перчатках. «Такие в моем рюкзаке есть всегда». «Вот и сейчас», — нацепила и заглянула в приоткрытый рот мужчины. «Элизабет, посветите фонарем, но осторожно». Двумя пальцами приоткрыла рот мужчине пошире. «Так, аккуратно, аккуратно. Не хватало еще, чтобы меня укусили. Я, знаете ли, люблю укусы во время секса, но от любимого мужчины и наедине». Но, в принципе, что и следовало ожидать. Половина зубов на нижней челюсти выдраны. Да так точно их просто взяли и дернули. Отчего десна опухла. Несколько дырок выглядели так точно после удаления зуба, в них еще и поковырялись как следует. Длинными такими пальцами, очень худыми, с проглядывающими косточками. Черт подери, этот мужик явно испытывал адские боли. Так что пусть спит спустимся в гостиную предложила я шепотом там я отказалась от напитков времени оставалось мало до полуночи полчаса, а эти приходят почти сразу после двенадцатого удара хотя иногда могут явиться и в три ночи, когда сон особенно крепок. В любом случае они чувствуют когда приходить а мне лучше быть наготове, начиная с полуночи и до утра Феликс Устроившись на кожаном диване, жарком для такой погоды, я обратила внимание на мальчика. Тот замер возле матери, пока она зачем-то переставляла туда-сюда чашки и блюдца. "Феликс, повторила я, — «еще раз расскажи, что случилось позавчера, только со всеми подробностями". Мальчик оглянулся на маму, так и внуло. А у меня на миг сжалось сердце. А о детях я порой думала, Но с моей работой и образом жизни это скорее мечты. Мечта может стать явью. Бархатный низкий голос сам собой родился в голове. Стоит лишь сказать «да» и принять свою судьбу. Принять меня. Мотнула головой. Работа — главная работа. Но мы с папой позавчера пошли в зубную. «Обычно мы ходим к другому доктору, а тут...» «Наш доктор сейчас в отпуске», – перебила сына Элизабет. А на углу открылась новая зубная клиника для детей скидки. У Феликса ныл молочный зуб, вырывать дома он его боялся. Вот и пошли. «Я сама на работе была, а у мужа у него пока проблемы с работой, но он ищет, рассылает резюме». «Это не мое дело», – перебила я женщину. Рассказывайте про зубы. Феликс, думаю, ты лучше с этим справишься. Так, значит, ты пришел выдрать молочный зуб. И испугался?» И подмигнула мальчишке, подбадривая. «Он у меня болел», — кивнул Феликс. «Там вроде как под ним начал другой зуб расти, поэтому надо было удалять. Папа со мной пошел, И когда я... Ну, короче...» Феликс замялся, а потом махнул рукой. — Да ладно, я что-то так реально напугался, а потом пришла медсестра. Он умолк, на лице возникло то выражение, которое я уже встречала у тех, кто сталкивался с жителями Горхейма. — Смесь удивления и испуга, плюс недоверие. — Она оказалась такой красивой, — протянул Феликс. — Знаете, как фея из сказки, и врач тоже такая и администратор, они все улыбались, все со мной разговаривали, как со взрослым. А тут папа... «Вы поймите», — снова вмешалась Элизабет, «мой муж очень любит Феликса, но сейчас он нервничает из-за работы, и порой папа на меня накричал, когда я пожаловался медсестре, что боюсь выдирать зуб. Знаете, как обычно кричат взрослые?» «Я могу представить», — заверила Феликса. Тот кивнул, слишком серьезный для ребенка. Ну вот, папа и сказал, что он себе в детстве сам зубы выдирал и толкнул меня в сторону кресла, а я сразу перестал бояться. Знаете, врач оказалась такой доброй и совсем не было больно. Ну вот ни капельки. А потом она отдала мой зуб и сказала, чтобы я положил его под подушку, чтобы зубная фея поменяла его на монету или подарок. Я попросил монетку, потому что коплю на кое-чего». Ну, а папа снова начал ругаться, что в его детстве он не у зубных фей деньги просил, а газеты продавал и мороженое. «А врач или медсестра спросили, куда он девал выпавшие зубы», — проговорила я задумчиво. «А откуда вы знаете?» «Угадала», — улыбнулась Феликсу. «А папа, небось, ответил, что выкидывал их, да?» его семье, скорее всего, не поддерживали легенду о зубных феях. «Джерри рос в глубинке в США», — вмешалась Элизабет. «Родители держали небольшую ферму, а в Канаду он приехал лет в 25. У него очень авторитарный отец. Я бы назвала его деспотичным, но Феликса он обожает. Да и ко мне относится неплохо». Я покивала. Совершенно неважно, какое детство было у отца Феликса. «Слушай», — спросила я у мальчика. «А папа тебе в шутку не говорил, что готов отдать хоть все зубы за исполнение желаний?» «Вы опять угадали?» «Вашу мать! Я прям провидец!» «Ладно, ситуация примерно ясна. Пора действовать. Тем более до полуночи семь минут. Как раз успею все приготовить». «У вас есть спальня на первом этаже?» «Есть, в подвале, там... Отлично!» — перебила я ее. «Идите с Феликсом туда, ложитесь, закрывайте глаза и ни в коем случае не выходите. Ни за что. От этого зависит, спасу ли я вашего мужа». «Господи!» – прошептала Элизабет, бледнее все сильнее. «Во что ввязался Джерри?» «Идите!» – поторопила ее. «Феликс, ты понял?» «Сидеть и не выходить!» – кивнул мальчик. «Мам, идем, ты мне расскажешь что-нибудь!» Я же заторопилась на второй этаж. Итак, спальня. Джерри продолжал похрапывать. В лунном свете я видела ниточку слюни, свисавшую с нижней губы. Ох, блин, чувак, это тот случай, когда просто не следил за языком. Сахар и железо. Вот что могло на время обезвредить ожидаемых гостей. И то, и другое я притащила в сумке. Обычный сахар, купленный на распродаже, а вот с железом сложнее. У ситхи и их дальних родственников сильнейшая непереносимость чистого железа, без малейших примесей. Для меня такое на вес золота едва ли не в прямом смысле. Найти крайне сложно, использовать приходится аккуратно, чтобы лишнего не расходовать. Я накануне приготовила сахарно-железную смесь, и теперь темный порошок хранился в мешочке развязала его и осторожно сжала в кулаке. Теперь пора в засаду. Прятаться в тени – одна из двух моих особенностей. Обе они достались от отца, о котором я только знала, что он меня зачал, и все. Мать на все расспросы пожимала плечами и, казалось, сама не понимала, кем он был. Жаль, что долго скрываться в тени не выходило. Сил уходило немало. Можно и в обморок упасть. Я осторожно шагнула в темноту. Вокруг все стало чуть менее реальным, окрасилось в бледно-серые тона. В висках застучало, грудь сдавила, но почти сразу же отпустила. Прошло минут пятнадцать, прежде чем послышался тихий скрип окна. Я оставила створку приоткрытой. Все естественно, ведь в Торонто с мая месяца Душная жара и окна на распашку у тех, у кого нет кондиционера. Здесь кондиционер был, но сломался не так давно. В спальню проскользнули три тени. Слишком быстрые, слишком легкие и тонкие. Послышался звук, от которого мороз по коже. Тонкий, едва слышимый, скрежет зубов. Мелких, острых, точные иголки. В тот же миг Я шагнула из тени. Четкий удар по мешочку, и все вокруг окутало облако сахарной пудры и железной пыли. И сразу же раздался виск, тонкий, напоминающий звучание бор машины. На полу бились три худощавые женщины. Тонкие настолько, что казалось, кости вот-вот проткнут бледную, почти прозрачную кожу. Белые длинные волосы, изогнутые в ярости тонкие губы, и огромные глаза, по-настоящему красивые, сверкающие, глубоко синего цвета. Из-за такой красоты все остальное смотрелось еще страшнее. Сахарная и железная пыль не давала им напасть на меня, высасывала силы, но все равно времени особо не было. «От семьи отстать!» — проговорила тихо и четко. «В следующий раз я скормлю вам железо, и буду смотреть, как вы разлагаетесь изнутри. Процесс болезненный и внешне так себе. «Сука!» «Очень приятно. Меня зовут Хестер». Я чуть склонилась и отчеканила. Вернетесь в Горхейм и забудете дорогу сюда, в эту семью». «Он обидел дитя?» «Нет, он сказал, не подумав». У зубных фей зубы мелкие, острые, и растут в три ряда. Когда я столкнулась с ними в первый раз, то никак не могла понять, зачем им детские зубы. Когда узнала, то лишь попыталась тут же об этом забыть. А еще зубные феи очень любят детей. И если при них кто-то обидит ребенка, или они решат, что его обидели, ну, все будет плохо, как с отцом Феликса. Хотя он-то явно ничего плохого не имел в виду, и сына обожает. Я это чувствовала. Мне не хотелось их убивать. У зубных фей, как и у других ситхи, своя мораль. Не могу сказать, что я с ней совсем не согласна. Я делаю только одно предупреждение. «Мы тебя убьем!» – прошипела одна из них. «Нет», – ухмыльнулась я, – «не убьете». «И знайте это. Я отправлю вас сейчас ко входу в горхим. Не задерживайтесь здесь. Уходите». «Собирайте зубы и не трогайте никого, если не уверены». «Он угрожал?» «Нет». «Учитесь читать между строк». Они лежали, не в силах пошевелиться. На прозрачных стрекозиных крыльях поблескивала сахарная пудра и железо. Пройдет несколько часов, прежде чем они вернут себе прежние силы. «Ничего, в горх им вернуться смогут». «Второй дар...» доставшийся мне от папочки, я оценила и поняла не сразу. Это умение открывать двери. В смысле, не просто двери, с этим любой справится. Нет, я могла открывать дверь из одной точки пространства в другую, но при одном условии. Мне надо знать, кто или что находится там, с другой стороны. Где один из входов в Горхейм я знала и выбрала его не случайно. Ночью в парке Квин безлюдно и тихо. Вход в самой глубине парка, так что доставлю точно к нему, пусть валят подальше. Я представила дверь, обычную дверь, немного грубую, из шершавых деревянных планок, ручка в виде бронзового тяжелого кольца, возле нее легкий скол. Я мысленно потянула ее на себя, чувствуя, как на лбу выступает пот. Все мышцы тела напряглись, сильнее, еще сильнее, и дверь медленно открылась. Бесшумно, хотя я могла поклясться, что слышала скрип в голове. «Мозги, наверное», — скрипят от натуги. За дверью виднелся парк Квин, Кусок газона, стриженные кусты и фонарь. Дорожка блестела от недавнего дождя. Зубных фей затянуло туда. Дверь захлопнулась, а я осела на пол. Этот дар вытягивал силы сильнее, грубее. К нему я прибегала редко и неохотно. Хорошо сумка стояла рядом. Дрожащими руками дотянулась до нее, нащупала пакетик с медом и сахаром. Такая смесь плюс бутылка Кока-Колы отличное средство для того, чтобы повысить уровень глюкозы. Теперь домой. Там придется держать еще одну оборону.